Говард Филлипс Лавкрафт Герберт Уэст Реаниматор Глава первая Из тьмы О моем друге Герберте Уэсте я вспоминаю с содроганием. Ужас охватывает меня не только при мысли о его о зловещем исчезновении, но и о тех необычных занятиях, которым он себя посвятил.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 Именно тогда у Эста возник конфликт с факультетскими властями, и он был отстранен от опытов самим деканом, добрым и просвещенным Алланом Халси, чью неусыпную заботу о страждущих и поныне вспоминают старожилы Архема. «Я всегда терпимо относился к исследованиям у Эста и часто обсуждал с ним его теории со всеми их бесконечными следствиями и выводами».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 В пределах мечтаний для нас были жертвы несчастных случаев. Многие недели нам не удавалось найти ничего подходящего, хотя мы и наведели справки в морге и больнице якобы в интересах факультета. Но обращаться туда слишком часто мы не могли, так как боялись вызвать подозрение. Обнаружив, что право первого выбора принадлежит университету, мы с Уэстом приняли решение остаться в Архимено на лето.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 С закрытыми глазами он походил скорее на спящего, чем на мертвого, хотя внимательный осмотр, проведенный Уэстом, не оставил на этот счет никаких сомнений. «Наконец-то нам удалось раздобыть то, о чем мой друг всегда мечтал — идеального мертвеца, готового принять раствор, специально приготовленный для человека в соответствии с самыми точными расчетами и теориями. Мы страшно волновались».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 Он хладнокровно ввёл вену трупа и изрядное количество заготовленной жидкости, и крепко перебинтовал разрез. Время тянулось мучительно медленно, однако Уэс не терял самообладания. Он то и дело прикладывал стетоскоп к груди юноши и философски отмечал отсутствие признаков жизни. Спустя 3 четверти часа он с огорчением констатировал, что раствор не подействовал.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 человеческим эти вопли никак нельзя назвать человек не способен издавать такие звуки забыв о наших чистолюбивых планах мы с Уэстом бросились в ближайшее окно опрокидывая пробирки реторту и лампу и словно раненные звери ринулись в звёздную пучину ночи наверное мы сами истошно вопили в ужасем часть городу однако достигнув окраин опомнились и постарались взять себя в руки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 потому что тщательно утрамбовали землю лопатой. Все последние семнадцать лет Уэст в то и дело оглядывался назад и жаловался мне, что слышит за спиной тихие шаги. А теперь он исчез».